Сначала они должны играть в камень-ножницы-бумага. Потом победитель хватает бокал с вином и выплескивает в лицо проигравшему. Проигравший должен успеть схватить тарелку и не дать вину попасть на его лицо. Такая игра подходит? Фан Цзэн знал, что Хан Сень отлично играет в «Красные руки», а насчет этой игры он был не уверен. «Так, играйте втроём, я отведу Хан Янь в спортзал». Цзэ Ван Э считала, что это может плохо повлиять на девочку.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 фан дзен ци начал колебаться он не ожидал что хан сень проиграет но взглянув на смеющиеся глаза Хан хансеня фан дзенци вздрогнул нет хан сень безжалостный он хочет как можно больше получить от тан джен лю фан денци понял что происходит он улыбнулся и подумал про себя тан сегодня ты обречен я постараюсь все записать хан сень пытался настроить тан д лю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 Су Дзяо сидел возле него, а всего через несколько мест от него сидели Ян манли и Лю Хун Тао. «Приятель, я спрашиваю, чего ты так одет в такую теплую погоду? Ты похож на ведьму». Су Сяо Дзяо всегда любил шутить, поэтому и сказал такую Хан Сеню. «Ублюдок, я с тобой поговорю позже», — подумал Хан Сень, но ничего не ответил. манли как ты думаешь, кто победит, доллар или лотаньян? Несколько участников Булзай начали обсуждать этот вопрос. Глава 83. Одноминутный бой. «Конечно, доллар. Правильно, Ман Ли?» – спросил Сю Сяо Тяо. Иоанн кивнула, но, похоже, была согласна с Сю Сяо Тяо. Лю высказал другое мнение. «Несмотря на то, что доллар действительно сильный, но он один, у него нет никого за спиной».